плену представлений. Будда предложил интересную притчу о понятиях и представлениях. Один молодой торговец пришел домой и увидел, что его дом ограблен и сожжен разбойниками. Рядом с руинами, оставшимися от его дома, лежало маленькое обуглившееся тельце. Он решил, что это тело принадлежит его маленькому сыну. Он не знал, что его ребенок остался жив. И ему было неизвестно, что разбойники сожгли дом, но маленького мальчика взяли с собой. В состоянии смущения торговец верил, что тело, которое он видит, принадлежит его сыну. Поэтому он плакал, бил себя в грудь и от горя рвал на себе волосы. Затем он начал церемонию кремации. Этот человек сильно любил маленького сына, в котором заключался весь его смысл жизни. Он так скучал по своему малышу, что не мог расстаться с пеплом этого маленького мальчика даже на миг. Поэтому он сшил бархатный мешочек и положил в него пепел. Он носил этот мешочек с собой днем и ночью. Неважно, работал он или отдыхал, этот человек все равно никогда не снимал мешочек с пеплом. Однажды ночью его сын сбежал от разбойников и пришел к дому, который отец отстроил заново. Он начал отчаянно барабанить в дверь в два часа ночи, а отец все еще рыдал над мешочком с пеплом. "Кто там?" поднял он голову. "Это я пришел, папа", ответил мальчик, стоящий у двери. "Ты не мой сын, а какой-то хулиган", сказал отец. "Мой ребенок умер три месяца назад. Сейчас я держу в руках его пепел." Маленький мальчик продолжал стучать в дверь и все время плакал. Он беспрестанно умолял отца впустить его в дом, но тот всякий раз отказывался принять его. Этот человек был глубоко убежден в том, что его маленький сын уже мертв, что к нему пришел какой-то бессердечный мальчишка, чтобы поиздеваться над ним. Наконец этот мальчик ушел, и отец навсегда потерял сына. Будда сказал, что если вам в голову пришла мысль, которую вы сочли истинной, Значит, вы упустили возможность постичь истину. Даже если истина придёт к человеку и постучит в его дверь, он всё равно откажется открыть свой ум. Таким образом, если вы ухватитесь за некие представления об истине или условиях необходимых для вашего счастья, будьте внимательны. Первый урок осознанности говорит о свободе от воззрений. осознав страдания, порожденные фанатизмом и нетерпимостью, мы наполняемся решимостью не идеализировать какие-либо доктрины, теории или идеологии, даже от самого Будды, и не держаться за них. Буддийские учения являются путеводителем, который помогает нам учиться смотреть в суть вещей и развивать свое понимание и сострадание. Это не доктрины, за которые надо бороться. убивать или умирать. Эта практика призвана помочь нам освободиться от склонности к догматизму. Наш мир очень страдает из-за догматичных отношений. Первый урок осознанности важен тем, что он помогает нам оставаться свободными людьми. Свобода, помимо всего прочего, это еще и умение не привязываться к своим понятиям и представлениям. Если мы увязли в своих понятиях и представлениях, то можем заставить страдать как себя, так и тех, кого мы любим.